Глава 19. Оказавшись затерянным в этом необычном бескрайнем лесу, я не поддавался панике, бывал в ситуациях и похуже. Если я как-то смог сюда попасть, то смогу и выбраться. Просто необходимо понять, как. Моя зацепка — эти странные вибрации. Они словно отличались от тех, что я улавливал, находясь в простом бескрайнем лесу. Попробую ориентироваться по ним. Я прошелся по каждой из дорожек и заметил одну странность. Вибрации ощущались по-разному. Это различие было едва заметным, но оно было. Это как мелодия, словно похожие друг на друга звучания. Удивительно, но теперь я все отчетливее понимаю, почему воинам преподают музыку и почему она настолько важна. У всего в этом мире есть свой ритм, и если ты научишься его улавливать, то это многое упрощает. Плохо, что понял я это лишь во второй своей жизни. Я мысленно пытался превратить это ощущение от дрожания воздуха в мелодию. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. У всех трех дорог было свое звучание, очень близкое, но отличающееся. Что мне это дает, ни малейшего понятия. А раз так, то я постарался прислушаться ко внутренним ощущениям какая именно из мелодий была мне более приятной. И я внезапно понял, что одна из дорог звучит достаточно знакомо, а вот та, что сворачивает налево, куда ушел странник, наоборот, была самой неприятной, заставляющей вибрировать что-то в глубине моей души. Может, мне наоборот она и нужна? Это было самым логичным, ведь именно туда, по первому впечатлению, ушел враг. Но я также успел немного изучить это место и кое-что понять о нем. В нем не действуют привычные законы, и, возможно, я просто чего-то не знаю об этой части бескрайнего леса. Может, тут есть какие-то особые правила? А раз так, то назад. Меньшее, что я мог сейчас попробовать сделать, вернуться на то место, через которое и попал. Я преодолел шагов 300-400, вряд ли больше, но когда я прошел их то не почувствовал никаких изменений в мелодии этого места. Проход, который я проделал всего пару минут назад, исчез, словно его никогда и не было. Плохо. У меня была небольшая надежда, что я смогу хотя бы тут почувствовать. Но это также может значить, что проходы в этой части леса не оставляют никаких следов. Выходит, что странник действительно мог покинуть лес, а я остаться в нем. Проклятие! Выругался я и сделал глубокий вдох. Что ж, в таком случае у меня не остается других вариантов, кроме как выбрать один из путей и просто по нему идти, в надежде, что он куда-нибудь меня приведет. Например, на выход из этого леса. Но вначале я встал на Рейхор, влил в него побольше энергии и поднялся над землей. Хотелось взглянуть на это место с высоты. А вот и еще одна странность. Все вокруг было окутано туманом. Снизу его видно не было. Но вот если подняться повыше, то окажется, что все в радиусе двухсот шагов в стороны сокрыто густой непроглядной пеленой. Я не пробовал раньше летать над бескрайним лесом. Странное чувство тревоги охватывает и держит так крепко, что избавиться от него не выходит. С этим можно бороться пару минут, но в конце концов ты сдаешься и возвращаешься на дорогу. Не похоже, что это странное чувство можно перебороть. Оно является неким защитным механизмом. Вот и сейчас, я лишь поднялся над дорогой, но незримая ледяная рука ужаса уже схватила мое сердце. Скверное чувство, с которым очень тяжело бороться. Дыхание учащается, ты постоянно начинаешь оглядываться и смотреть по сторонам, выискивая угрозу, но ничего не видишь. И от этого напряжение внутри только растет. Я пролетел немного вдоль дороги, прислушиваясь к ощущениям, но в конце концов решил, что лучше спуститься. Слишком сложно слушать музыку этого места и одновременно выискивать притаившихся врагов. По дороге я шел час, затем второй, третий, делал короткие перелеты, используя рейхор, но в итоге снова шел дальше, периодически проверяя артефакт компас, но его показания не сильно обнадеживали. Стрелка, как и прежде, сходила с ума, даже не пытаясь обнаружить один из маяков. Даже тот, что я оставил позади, совершенно не определялся. Но за время пути я все-таки кое-что заметил. Света стало меньше, словно солнце шло к закату, что было еще одной большой странностью. Ведь в бескрайнем лесу царил вечный день. Стена тумана, которая окружала меня, тоже словно немного сжалась, и теперь стала ближе шагов на пятьдесят. Еще одной загадкой этого места стало то, что я мог использовать пространственный карман, но не убежище. Казалось бы, они имеют схожий принцип работы, но одно функционировало, а другое нет. Загадка этого места. Но хотя бы без еды и целебных пилюль, в случае чего я не останусь. Но на всякий случай переложил кое-что из кармана в самодельную сумку. В этом месте артефактам нет доверия. Лучше иметь при себе что-то на экстренный случай. А дорога все петляла и петляла, не давая ни единой развилки. Еще одно отличие обычного бескрайнего леса и этого. В первом развилок и дорожек очень много, бесчисленное количество. А тут можно идти часами и не встретить ни одной. Может, это та самая далекая часть, о которой говорил король нищих, так куда лучше не ходить? И в этот момент дорога внезапно прервалась, и впереди оказалось то, чего тут быть не должно. Поезд. Он отличался от машины, что перевозила руду с завода, на котором раньше работал мой отец, но я без труда узнал схожие элементы. Вытянутый корпус, множество стальных колес с для рельсов. Рельсы тут тоже были, проложены прямо сквозь бескрайний лес. И с них эта огромная тяжелая машина и сошла. Сейчас весь состав лежал на боку, перегородив железнодорожные пути. Я подошел поближе и понял две вещи. Первое, поезд и рельсы были гораздо больше тех, что мне доводилось видеть в Дайварде, раза в полтора-два. Второе, он тут уже очень давно, даже издали было видно, что его корпус покрыт ржавчиной. Но ну, ничего себе, не удержался я, осматривая эту огромную машину. Прежде мне не доводилось приближаться к ней настолько близко. Даже касаться механизмов, если у тебя не было специального разрешения, было запрещено законом и каралось смертью. По крайней мере, во внешних витках. Хотя дети рельсы все равно трогали, когда никто не видит. И поэтому я видел, что эти раза в полтора шире, чем дайвардские пути. Я прошел к голове состава и приметил, что, несмотря на ржавчину, он сильно отличался от машины, что ездила во внешних витках. Дайвардский поезд был гораздо грубее, кустарнее, по сути одной коробкой, из которой торчала труба. Этот же имел более стильный корпус, закругленный нос на манер птичьего клюва и множество других мелких деталей, указывающих на то, что эта машина более совершенная технологически. Любопытно. Мне было очень интересно заглянуть внутрь, понять, как эта машина вообще работает. Но первое, разумеется, что я сделал... Это коснулся стального корпуса, желая рассмотреть встроенный конструкт. Но его не было. Я убрал руку и ухмыльнулся. Удивительно. В эту машину действительно не был встроен ни один артефактный конструкт. Но почему? Да, мне прежде доводилось слышать о том, что механизмы на заводах внешних витков и поезда — не артефакты. Но я все равно не до конца в это верил. Моему мозгу, который так сильно завяз в артефактостроении, было сложно поверить в то, что нечто подобное может работать без конструкта. Но, с другой стороны, это же какие перспективы? У артефактов есть вполне определенные ограничения. Более того, есть способы блокировать работу артефактов, как, например, в логове Хельграала, где браслет не работал в принципе. Но эти машины могут работать в любой ситуации. На них не властны ограничения. И, видимо, это одна из причин, Почему они так распространены во внешних витках, но их практически нет во внутренних? Внешние витки бедны спиральной энергией, поэтому и артефакторика там слабая. Сильные артефакты заряжать энергией очень хлопотно, и эти машины – выход. С ними могут работать даже простые люди. Внутренние витки же дефицита энергии не испытывают. Тут артефакты повсюду. Часть из них вообще плотно вошла в обиход. Это отчасти объясняло, почему промышленность во внутренних витках развита заметно хуже. И даже не удивлюсь, если приличная часть общества и понятия не имеет, что подобные машины вообще могут существовать. Нужно будет на ту тему поговорить с местными, теми, кто всю жизнь прожил во внутренних витках. А пока я решил забраться внутрь и посмотреть, что находится там. Найти дверь оказалось чуть проблемнее, чем казалось на первый взгляд. Она практически никак не выделялась, и я чудом заметил ржавую ручку. Та, разумеется, не поддалась, так что пришлось приложить большие физические усилия. И вот еще одно замечание. Сдвиг Рейхора тут не работал, как и дверь. Очень уж выборочное ограничение пространственных артефактов. Так и задумаешься о том, что это место целенаправленно ограничивает работу части артефактов. Внутри поезда было небольшое помещение с какой-то техникой, но время ее не пощадило. Некоторые вещи очень напоминали те, что мне доводилось видеть в фантомном витке, в логове Горвея, что пытался получить какую-то силу. Множество лампочек, проводов, рычагов и прочего. Все это, правда, было выставлено более аккуратно, с пониманием, чтобы ничего не мешалось. Жаль, что большая часть местной техники была в ужасном состоянии, и вряд ли функционировала. Команда, судя по креслам, состояла из четырех человек. Но ни одного тела я тут не обнаружил, возможно, после аварии они попытались уйти. Я проверил все внутри, нашел какой-то клочок бумаги, который рассыпался прямо у меня в руках, стоило его коснуться, и никаких зацепок, кому именно принадлежал этот поезд. Даже знаков Вечной Божественной Гвардии или какой другой организации не было. Поняв, что внутри я ничего не найду, выбрался наружу и решил осмотреть вагоны. Их было много, но большая часть была пуста и в не менее ужасном состоянии, чем тянущий их локомотив. И все же в некоторых я нашел пустые бочки, содержимое которых давно испарилось. Но больше всего меня удивили технические вагоны с аппаратурой и чем-то еще, и их назначения я не понимал. Если механизмы в локомотиве нужны, чтобы поезд ехал, то зачем нужны они тут? Для чего? Точно не для того, чтобы помогать ему ехать, так как на колесах не было механизма с поршнями, заставляющего их крутиться. Я осмотрел каждый из вагонов, но ничего полезного или дающего хоть какие-то ответы не нашел. Этот железнодорожный состав и его нахождение в этом месте были одной сплошной загадкой. И один из вопросов, который меня очень волновал, почему его бросили? Строительство этого пути требовало безумного количества усилий, и поезд должен был что-то перевозить на постоянной основе. Грузы или людей. Я просто не мог вообразить, чтобы в Дайварде кто-то бросил поезд вот так. Это же не караван, пропавший на какой-нибудь горной дороге. Тут путь прямой. Пропал транспорт, отправляй по пути людей. Единственное, что приходило мне на ум, То это ранняя версия путей, по которым доставляли грузы в небесную столицу. Тот транспорт, который делает это сейчас, очень сильно отличается, и точно известно лишь одно – путь уходит к горам. А дальше? Что, если он тоже идет через бескрайний лес? Возможно, именно эта ветка и тип поезда были признаны неэффективными, слишком медленными. Потому что я видел, как стартует грузовой монорельс, идущий прямиком в небесную столицу, И там скорость в десятки раз больше, чем у поезда, перевозящего грузы с фабрик. Надо взять поезд с собой. Если его обнаружат и сообщат, то у меня будут огромные проблемы с хранителями знаний и вечной божественной гвардией. Но, с другой стороны, я и так влез в конфликт с Альянсом Тени, за которым стоят очень серьезные люди. В частности, лорд знаний. Так какая вообще разница? Это не внешние витки, где мне стоит опасаться типов, вроде Гареза и Дормана. Да, машина не функциональна, но если изучить ее, понять принцип работы, то, возможно, я смогу это как-то использовать. Например, проложить железную дорогу в бескрайнем лесу и легко транспортировать людей между пятым витком и внешними витками, как я делал с людьми Гаррона, например. А если можно сделать машину, которая будет ездить без рельсов? Припоминаю, что в Дайварде доводилось слышать размышления на эту тему. Ведь вроде как поезд ездит на круглых колесах, так зачем ему эти палки? Он и по дороге может. Решено. Я и впрямь его заберу. Очень хорошо, что у меня были с собой усиленные пространственные бомбы. Я изготовил пару штук на случай, если попытаюсь снова проникнуть в Радархард и украсть библиотеку Рамуила. Но сейчас они нужнее. Главное, чтобы они сработали. А то с мечом и браслетом уже есть некоторые сложности. Забрать состав целиком было невыполнимым. У меня было всего две бомбы, так что решено было забрать лишь локомотив и один из тех, тех технических вагонов. Может, заодно пойму, зачем они тут были нужны. Но перед тем, как это сделать, пришлось поработать руками, и я пожалел о том, что со мной нет Мора. Локомотив нужно было немного сдвинуть, чтобы не повредить бомбой сами пути, мало ли. Вдруг пригодятся когда-нибудь. И это было проще сказать, чем сделать. Тело воина высоких ступеней, конечно, сильное, но двигать машину весом в десятки тонн даже для такого, как я, через чур большая ноша. Я его все же сдвинул, едва не надорвавшись, но от силы на метр. Ну, лучше, чем ничего. Теперь короткий расчет расстояния, и я поставил пространственную бомбу так, чтобы она не задела пути, но захватила целиком поезд. Получилось процентов на 90. Пути не пострадали, а вот краешек поезда все-таки остался тут. Но бегло осмотрев железяки, не заметил, чтобы среди них были механизмы, лишь ржавый корпус и крепления вагонов. Высокотехнологичную сердцевину мне удалось забрать. Выбранный технический вагон, слава духу спирали, не пришлось двигать. Он находился дальше всех от путей. И тут я захватил его целиком и даже фрагменты соседних. То, что бомбы сработали, радовало. Видимо, это потому, что они, по сути, работали по той же схеме, что обычный пространственный карман. А вот мое убежище имело очень много дополнительных функций, которые по какой-то причине блокировались. Теперь передо мной встал выбор, как быть дальше. Идти по той дороге, по которой шел изначально, она все так же уходила дальше в лес, либо избрать новый путь. Ведь этот поезд куда-то ехал, и есть некоторый шанс, что я смогу выбраться отсюда, если двину в одну из сторон. Вопрос лишь в какую. Решено. Я попробую выяснить, откуда он прибыл. Чем лорды не шутят? Вдруг я окажусь в небесной столице.